12.7. «Чему Мандельштам учил детей?» В 1916 году, когда Льву Гумилёву было 4 года, Осип Мандельштам тайком научил его говорить «Мой папа — поэт, а моя мама — истеричка». Когда ребенок самым серьезным видом произносит при родителях эту шутку, отец обижается, а мать в восторге. Она целует сынишку и приговаривает, «Умница, Левушка, ты прав, твоя мама — истеричка». А потом постоянно спрашивает его, «Скажи, Левушка, кто твоя мама?» «Моя мама — истеричка», — отвечает он и получает от нее конфету.